Секрет девятый. Здоровый образ жизни – это здорово. Ошибка начинающих худеть состоит в том, что они думают, что достаточно поголодать пару дней. Нет, товарищи, к сожалению, чудес не бывает. Похудение, да и вообще здоровый образ жизни – это всерьез и надолго. У вас просто ничего не получится, если вы сегодня ничего не едите, а завтра будете поступать, как Рубин Бобин, который скушал 40 человек, и корову, и быка, и кривого пастуха. Боюсь, что вам придется поменять привычки питания и поведения на всю ставшуюся жизнь. Но фокус заключается в том, что скоро вы привыкнете к здоровому образу жизни, и он начнет вам нравиться». А что, например, плохого в том, чтобы ложиться спать в одно и то же время и высыпаться? Ничего. А ведь это и является одной из составляющих здорового образа жизни. Когда вы научитесь ложиться спать в одно и то же время, вы и засыпать будете быстрее, спать крепче, и просыпаться без будильника. И, кстати, у вас будет меньше шансов растолстеть. Ведь между недосыпанием и ожирением есть прямая связь несмотря ни на что. Плохую погоду, работу, депрессию, любые проблемы вам придется найти время для занятий спортом. Лучше заранее определить режим дня с учетом тренировок. После физических упражнений появляется приятное чувство гордости и удовлетворения, которое помогает преодолевать стрессовые ситуации и сохранять хорошее настроение в течение всего дня. Согласно одному из принципов здорового образа жизни, нельзя зацикливаться на неудачах. Соблюдение этого правила помогает поддерживать хорошую физическую форму. Пропустили одну тренировку? Не страшно. Завтра позанимайтесь побольше. Съели огромный кусок торта? Ничего. На следующий день вместо ужина выпейте стакан кефира. И так далее. Список можно продолжать до бесконечности. Трудно бывает всем. Нужно двигаться дальше и не зацикливаться на переживаниях, не пережевывать неприятности. Несколько слов по поводу фигуры. Конечно, матушка природы играет определенную роль в формировании нашего телосложения, но в любой момент все может измениться. Вы же наверняка неоднократно замечали, что происходит с взрослеющими женщинами. И не надо говорить, что мне уже 30 лет. Обмен веществ у женщины не сильно зависит от того, сколько ей лет, 20 или 30. Тренируйтесь изо дня в день, следите за питанием и не ждите чуда. Запомните, что только здоровый образ жизни приведет в порядок вашу фигуру и избавит от лишнего веса. Это никогда не происходит быстро и без усилий. Не верьте волшебным средствам, с помощью которых можно якобы мгновенно похудеть и оздоровиться. Я не раз видела, как женщины принимали эти пресловутые препараты. Первое время они худели, но после окончания приема их разносило так, что они уже ничего не могли сделать, причем это самая малая неприятность, которая может произойти после применения таких средств. Врачи, рекомендующие эти препараты, обязаны предупреждать о побочных негативных эффектах. Если вы все-таки решили принимать чудо лекарства. то обращайте особенное внимание на любые сигналы вашего организма. Сыпь, кожный зуд, изменение окраски кала и мочи, отсутствие аппетита и так далее. При появлении тревожных симптомов сразу же прекращайте прием препарата и обращайтесь за медицинской помощью. Хотя, повторю, я... Противница приема любых средств, изготовители которых обещают моментальное избавление от лишнего веса. Помните, если что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, значит это неправда. И последнее. Если вы достигаете одну цель, у вас появляется желание идти вперед к следующей похудев и обретя заветные формы, вы начнете бегать, после чего займетесь йогой или решите пробежать марафон в поддержку больных раком. Главное, чтобы цели были реальные. Достигая их, вы будете развиваться. Чем больше у вас здоровых привычек, тем легче и насыщеннее будет ваша жизнь, тем больше вас будет радовать ваше отражение в зеркале. 25 июня 2009 года. Измена. Сегодня Венцеслав опять встал не с той ноги. Весь день он бегает за мной, обвиняет меня в том, что я сплю с Владом Кадони. Я, естественно, отнекиваюсь, да и сколько можно обсуждать эту муть. Уже и детектор показал, что никаких контактов с черным магом не было. А нет, не верит Венцешка детектору и продолжает гнуть свою линию. Я пытаюсь в сто пятьдесят восьмой раз объяснить своему магу, что ему померещилось. Он нервно подергивает кулачками в мою сторону и поплевывает, готовясь напасть. Бить мальчика как-то жалко, и я выбираю другую тактику. Неожиданно соглашаюсь с ним. Тогда венец завязывает с боевыми действиями и приступает к шантажу. Ах! «Так, ты спала с Кадони. Тогда я ухожу от тебя». «Уходи, тебя никто за рога не держит», — уверенно отвечаю я. Но он не уходит, в истерике падает на мою кровать и кричит, «Я никуда не уйду, чтоб тебе жизнь медом не казалась, и буду спать с тобой». «Господи!» — вздыхаю я и скидываю венца со своей кровати». Да, покойным только снится. 28 июня 2009 года. Магазин. Только что вернулись из супермаркета, ходили за продуктами. Там винцешка выбесил меня в конец. Он выбирал на полках самые дешевые продукты и складывал их в корзинку. Это были рыбные консервы типа кильки в томате, чипсы отечественного производства, жухлая прошлогодняя картошка и бомж-пакеты, китайская лапша, которую запаривают кипятком. Снова запрещал брать мясо и креветки по причине их баснословной дороговизны. На десерт позволил себе взять замороженную пиццу за 89 рублей 90 копеек. На кассе долго считал мелочь, доставая из карманов мятые десятки. Походу, пора вновь вводить раздельный бюджет. 30 июня 2009 года. Любовь. Под утро проснулась от того, что почувствовала чью-то руку в области декольте. Открыла глаза. Кошмар! Надо мной навис Венц. Зарала. Оказывается, застало разбойное нападение в самом разгаре. Скидываю одеяло и вижу, что этот негодник приперся ко мне в кровать в одних трусах. Кстати, нижнее белье выглядело отвратительно. Застиранное, все в катышках. В таком виде Венс решил покорить мое сердце. Хотя, даже если семейники были бы новыми, это ровным счетом ничего не изменило бы. Ночь любви с Венцеславом в мои планы никогда не входила и не войдет. Сто семьдесят шестой раз попыталась донести эту мысль до белого мага и выдворила его вон. Венц ушел на свою постель недовольный, оттуда он еще долго сыпал проклятиями в мой адрес». 3 июля 2009 года. Борсетка. Венц разбудил в семь утра. Он стоял надо мной и трясся. Цвет его лица был белее мелованной бумаги формата А4. Глаза бешено вращались. «Инна, это конец! У меня украли борсетку!» Еле слышно прошептал Венгржановский. «Отвали!» «Дай поспать! Последний раз я видела барсетку в шкафу, на верхней полке. Злюсь я!» Он лезет в шкаф, обнаруживает там свою сумочку, обнимает ее, целует и забирает с собой в постель. Успокоившись, засовывает барсетку под подушку, ложится сверху и умиротворенно засыпает. В коричневой барсетке из кожи молодого дерматина... Так называемый «Мак» хранит все свои сбережения, около ста тысяч рублей. Паспорт, три дешевых мобильных телефона, раритетных моделей и семь сим-карт. С этой сумочкой Венцик носится по дому, как дурень с писаной торбой, и постоянно перекладывает ее в разные места, опасаясь налетчиков. Пропажи этой драгоценной вещи он боится больше всего на свете – А когда я напоминаю ему о том, что наличие камер в квартире защищает нас от краж, он пугается еще больше. «А вдруг кто-то из аппаратной увидит, где лежат мои денежки, прокрадется и заберет», — предполагает Венц. «С ума сошел. Такого еще ни разу не было. Да и не ходят никогда сотрудники аппаратной к нам. Нет надобности, успокаиваю его я». 6 июля 2009 года. Выходной. Ушла на выходной. Наверняка Венцеслав снова притащит домой новую девушку с поляны. Место, где собираются участники проекта. А завтра мне придется ее выдворять, но, тем не менее, нужно пройтись по магазинам, решить кое-какие накопившиеся дела и встретиться с подругами. Вернулась, и предчувствия не обманули меня». На нашей территории я вновь обнаружила очередную пассию Венцеслава. Сам мак вился вокруг нее в надежде, что ему что-нибудь обломится. Слюнявил ей плечики и хватал за коленки. «Дорогая, не надо Венцешке голову морочить, все равно нет серьезных намерений», — попросила я новенькую. В очередной раз разрушила идиллию и отправила девочку во свояси